Глава восемнадцатая. Я села на банкетку и тут завибрировал мобильный. Меня разыскивал Андрей. Он с места в карьер начал. Под ником с в е т л я ч о к вероятно, прячется Ксения Жаркова. Я тут же вспомнила маленькую татуировку на руке девушки букву К. В орнаменте из цветочков. Андрей продолжал. Ник с в е т л я ч о к не самый распространенный в соцсетях, но и не такой уж редкий. Получил список пользователей. Поскольку знал примерный возраст, то отсек сразу тех, кому за 20. т Ты сообщила, что девица пару лет в игре. Гаджеты участник не использует. Он оказывается в подземелье с пустыми карманами, следовательно, нужный нам светлячок отсутствует в интернете минимум два года. Выделил профили, которые были очень активны, но теперь молчат 24 месяца. Предположил, что основная масса участников из Москвы и области. Подростку не просто добраться до входа в игру из другого города. Хотя не исключено, что под землей сейчас бродят дети из разных уголков страны. Но пока решил сосредоточиться на столице и на городках, деревнях вокруг нее. Нашел девять подходящих аккаунтов. Сбрасываю фото владельцев, посмотри. Если никого не узнаешь, расширю поиск. Сейчас, пообещала я, и начала рассматривать снимки. Почему я думал про Жаркову? Продолжил Лебедев. У девушки на первом снимке на щеке крупная родинка. Ты не упоминала об отметине. Второе фото. Шрам на лбу. Та, з к о т о р а й бродила по помещениям, имеет чистое лицо, подтвердила я, и типичную славянскую внешность. А на фото четыре, семь, девять. Девушки-азиатки, между прочим, очень красивые. Согласен, продолжил Андрей. Третий. Огромные губы. Похоже, в них литр дряни вкачали. Пятое. Она обзавелась такими бровями. что в них могут жить белки, лисы, просто лес густой. Шестой вариант тоже не подходит, хихикнула я. Тут тюнинг по полной программе. Мордочка остренькая, похоже, удалила камки б и ш а Верхняя губа вздернута к носу, определенно сделана операция б у л л х о р н «Буллхорн» — пластическая операция, цель которой сократить расстояние между носом и верхней губой. Чего? Не понял Андрей. Забудь, отмахнулась я. У моего с в е т л я ч к а рот нормальный. Похожа она на фото номер восемь. Ксения Жаркова, констатировал Лебедев. Ее отец бизнесмен, мать з о л о т о ш в е й к а украшает разные изделия вышивкой. Есть сестра Ирина, та немного старше, служит реставратором в частном музее, специалист по тканям. Был брат Виктор. Но он умер в четыре года от болезни, ничего криминального. И есть еще сын Вадим, он появился на свет после смерти Вити. В наличии бабушка Елизавета Петровна. Сколько ей точно лет, пока не сообщу. Старушка щебетушка многократно уменьшала себе возраст. И что имеем на сегодняшний день? Мать м л а д ш е сына на два года. По документам так выходит. Да есть сведения о девочках, которые стали матерями в дошкольном возрасте. В СССР известен случай р о д о в шестилетней м а л ы ш к и Но я уверен, для того, чтобы забеременеть, надо появиться сначала самой на свет. Ну и самое интересное, как водится, оставил на десерт. Муж Елизаветы, Иван Сергеевич, писатель, киносценарист, драматург, генерал. Из под его пера выходили книги о разведчиках. По сценариям Жаркова почти каждый год снимали фильмы. Для СССР подобный график невозможен. В те годы литератор мог издать за 12 месяцев всего пару книг. Почему удивилась я? Чтобы не разбогател, объяснил Лебедев. Гонорары тогда ого-го -го какие были. За один роман примерно 10 т ы с я ч р у б л о в давали. Умножь их на два, средняя же зарплата у простого народа колебалась от 80 до 200 ц е л к о в ы х и много было тех, кто получал 70, 60 и ниже, а у прозаика за год 20 тысяч. Но те, кто ваяли рукописи, придумали, как обойти систему, их жены, дети издавали свои книжки. Понятно, что их автор, глава семьи. А ведь не п р и д е р е ш ь с я Но для Ивана сделали и с к л ю ч е н и е Ежегодно выпускали, когда четыре, когда пять его произведений. А п ь е с ы ставили в театрах по всему необъятному Советскому Союзу. Постоянно снимали фильмы. Похоже, семья купалась в денежной реке. Писательство в а л он под псевдонимом Лизин, а жена у него Елизавета Лиза. Наверное, муж очень ее любил, предположила я. Похоже на то. Дама никогда не работала, продолжил Лебедев. Зато супруг просто атомный венник. При всех режимах на коне, с саблей в руке. Когда советская власть упала и разбилась, многих из тех, кто при коммунистах на вершине стояли, с горы смело. Но не Жаркова. Тот лихо переобулся, в миг занялся бизнесом. Приватизировал кучу всякого разного, и опять в семью деньги водопадом. Неиссякаемая энергия у мужика была, плюс изворотливый ум и удача. Одновременно с управлением бизнесом он продолжал писать романы и снимать телесериалы о разведчиках. Скончался Жарков не так давно, в очень преклонном возрасте, передал все дела сыну Олегу Ивановичу. Елизавета Петровна ведет привычный образ жизни. Она, за всегда-то й театральных премьер, весной улетает в Италию, там у семьи дом. В конце мая, когда на юге страны становится жарко, дама возвращается в Подмосковье. Очень странно заметила я, с в е т л я ч о к оказалась в игре, потому что хочет квартиру и миллионное ее обустройство. Неужели богатые мама и папа не могут помочь девушке с жильем? Вероятно, родня просто не хочет помогать по какой-то причине, предположил Лебедев. Когда пропала Ксения, точно сказать невозможно. Официально ее в розыск не объявляли. Возможно, нанимали частных сыщиков, но этой информации мне не найти. Еще раз изучи фото, на котором вроде она. Я посмотрела на снимок. Очень похоже, но так то ходила со мной тоньше, с короткой стрижкой, блондинка. А это шатенка, волосы до плеч. о н о м о м е н т у попросил Андрей. А если так? Точно она, обрадовалась я. Только пряди просто по плечам разбросаны, укладки нет. Как ты это проделал? Без натуги, засмеялся Антон. Поменял цвет волос и удлинил их. Простое изменение прически и получите другого человека, пробормотала я. Она мне наврала про себя. Говорила про тяжелое голодное детство, что ела из мусорного бачка. Хочешь мой совет? спросил Андрюша. Конечно, ответила я. Поговори с ее семьей. Вероятно, они знают, с кем Ксения дружила. Хорошая идея. Обрадовалась я. Но как ее осуществить? Могу договориться с кем-то из родственников, предложил Андрей. Какое время тебе удобно и где лучше встречаться? Идеальный вариант в моем офисе в Бак, но навряд ли они согласятся туда приехать, предположила я. Почему? возразил Лебедев. Семья давно ничего не знает о младшей дочери. А ты можешь им сказать, что та жива и здорова. Жди звонка. Я положила мобильный в сумку, посмотрела на часы, которые висели в прихожей, и крикнула: «Мурзик, опаздываю! Выходите! Две минуты!» Раздалось в ответ. Я встала. Время истекло. Все, хватит. Вы одеваетесь полчаса. Не понимая, почему должна опаздывать на работу из-за того, что в горле запершило. Нос уловил аромат самого, на мой взгляд, неудачного парфюма Бак под названием «Ночь в Мавритании». Когда широко разрекламированная новинка появилась, наконец, в продаже, покупатели разделились на две части. Одни пришли в восторг. Других начинало тошнить, едва они брали в руки флакон. Я оказалась во второй группе. Не прихожу в восторг от тяжелых, душных, обволакивающих восточных ароматов с длинным шлейфом. На беду многие наши женщины любят щедро о п а р ф ю м и т ь с я Последнее слово изобретение франсуа. Боже, стонет француз. Но ну почему московские дамы делают ванны из духов? Ответа на этот вопрос у меня нет. Зато сейчас узнала, что существуют мужчины, которые пользуются неудачным продуктом б а к и один из этих парней сейчас находится рядом со мной. Собирался в спешке, Нел в о и н о в Выгляжу отвратительно. Не успел сделать маску. Лицо теперь словно его корова обживало. И что стоим? Пойдем. И давай перейдем на ты. Я же заменитель мужа. Когда я вырулила на проспект, Мурзик в очередной раз высказал недовольство. Только не надо гнать и нарушать правила. Езжу аккуратно, возразила я. Даже за неправильную парковку штрафов нет. Мурзик поднял руки. н у почему все женщины вечно спорят? По какой причине вы не способны нормально общаться? «А, -а, -а, а, стой! Я автоматически нажала на тормоз и выдохнула. Что случилось? с к о р е е посмотри направо, велел Сергей. Видишь? Что не сообразила я. Кого? Фыркнул пассажир. Бабу в красном плаще. Прикольный. Кто? Опять не поняла я. Тренч, уточнил Воинов. Неужели не ясно, о чем говорю? Очень хочется такой же. Прямо зубы свело, так его охота. Сзади раздался гудок. Я вспомнила, что остановилась прямо на шоссе и поехала вперед. Куда, куда? Занервничал пассажир. Замри. Я начала пробираться в крайний правый ряд. Просил же, захныкал заменитель. Неужели трудно сделать как надо, а не как тебе охота? Ой, уходит. С этими словами он распахнул дверцу, выскочил на проезжую часть и с воплем "Девушка, красный плащ! Погодите!" бросился в сторону тротуара. Раздался визг тормозов, автомобили в рядах, через которые мчался Мурзик, останавливались. Я втянула голову в плечи, осторожно переместилась вправо в поисках места для парковки, проехала вперед, остановилась и задумалась. Зачем Роман нанял именно Сергея? На мой взгляд, он последний человек, с которым следует общаться. Но если уж он так решил, то придется терпеть дядьку, пока Роман не вернется. н у с о всем идиотская ситуация. Давайте вспомним, коим образом Сергей появился у нас дома. Его внесли в ящики грузчики, которыми командовал странный юноша, безостановочно бубнивший. Привет, Максим. Что вообще происходит? Я схватила бутылку минералки, которая стояла в держателе, открутила пробку, хотела сделать глоток, и тут в машину вернулся Сергей.